Так я начала искать работу. Inlingua School. Весь первый год я активно искала работу. В Анкуне было несколько мест, где преподавался русский язык. Я обошла их все. Сопровождала меня элизабета редкая доброты и милоты итальянка, по своей инициативе решившая мне помочь. Первая школа, куда мы с ней пришли, находилась в самом центре города. Ее название значилось на верхушке высокого каменного здания Inlingua School. Моя спутница ходила сюда изучать английский язык, поэтому всех здесь знала. Вообще можно только удивляться, через сколько курсов, школ и различных переподготовок проходит за свою жизнь обыкновенный итальянец. Как я поняла, связано это исключительно с безработицей. В Италии она глобальная, рабочих мест катастрофически нет и не предвидится. Поэтому после университета, не найдя работы или закончив временно, итальянец, итальянка устремляется на курсы языковые, религиозные, медицинские, с тайной мыслью найти работу где-нибудь в школе. в школе, больнице, офисе. К тому же учение отвлекает от самокопания и дает иллюзию занятости. Добавлю, что обучение всюду бесплатное, а откуда берутся деньги у безработных итальянцев, бог весть. Элизабета, закончив биофак, с трудом устроилась в амбулаторию лаборантом по обработке анализов, но работа была временная, в промежутках она успела закончить несколько курсов английского языка, ведение уроков катехизиса в школе, диетологии лечебного питания, и еще медицинских сестер для работы в странах третьего мира. Последние курсы наконец-то пригодились, Элизабета уже после нашего отъезда отправилась в качестве медсестры в Анголу, а через год на острова Зелёного мыса. Судя по всему, ей там не слишком понравилось, ничего она в Африке не видела, кроме бесчисленных чёрных страждущих тел. Зайдя в Unlingua School, Элизабета тут же в коридоре подошла к полному человеку с резким и каким-то недовольным выражением лица. Она что-то ему сказала, и он перевел взгляд на меня. Последовало несколько вопросов, на которые я не смогла ответить, поскольку их суть от меня ускользнула. Толстый с негодованием отвернулся и стал что-то весьма экспрессивно выговаривать Элизабетте, ехидно кивая в мою сторону. Она отрицательно качала головой и не уходила. Не понимая языка, я расшифровывала пантомиму. Толстяк говорил, что я либо совсем не знаю итальянского, либо глухонемая, почему не могу им пригодиться». Лизабетта молчаливо не соглашалась. Вдруг в коридоре появилась женщина, легкая, с белокурыми завитыми волосами, в светлом костюме. Она дружески улыбнулась нам с Лизабетой и что-то спросила ее по-английски. Если бы спросила меня, я бы среагировала так же, как на вопросы толстяка, молчанием. Такой на меня напал ступор. Итальянские и английские были для меня в тот момент равно чужим, враждебным и вполне бессмысленным набором звуков. Элизабетта, недаром обучавшаяся английскому, хотя и с запинкой, но что-то такое ей ответила. Даму с милой улыбкой взглянула на меня и потянула за собой в кабинет. Толстяк потопал следом и продефилировал мимо стола Хиллари, так звали даму, за которым мы расположились, и к своему столу в другом конце комнаты у окна. Впоследствии я узнала, что толстяк, которому я сразу не понравилась и взаимно, был владельцем школы, сеньором Фрейкио, он отвечал за перевод документов с иностранных языков, а дама с первой минуты, почувствовавшая ко мне расположение, и тоже взаимная, по происхождению англичанка, была совладельцей школы и куратором всей учебной работы. Хиллари попыталась завести со мной разговор, но язык мой прилип к гортани, и я не смогла выдавить из себя ни слова». сидела и рассеянно улыбалась. Синьор Фрейкё со своего места у окна, без остановки, ронял ехидные замечания, которые легко можно было расшифровать. А она полный нуль, глухонимая идиотка, не владеющая ни одним языком, возможно, даже своим собственным, не подходит, не подходит, не подходит. Хилари, однако, взяла из моих рук документы, бегло их осмотрела, затем быстро написала что-то на листочке и дала его мне. Я взглянула, на листочке была проставлена дата и написано слово «тренинг». «Тренинг?» — она кивнула «тренинг» и произнесла на двух языках, английском и итальянском. И улыбнулась на мой недоумевающий взгляд, я вышла. Элизабета ждала меня у двери, я протянула ей бумажку. Прочитав тренинг, она просияла и воскликнула «Витория!» — в смысле «победа». Но до победы было еще далеко. Хиллари действительно провела со мной тренинг. Тогда и разъяснилось, что она имела в виду по German тедеско Она учила меня немецкому языку. Иначе на примере незнакомого мне немецкого языка показывала метод обучения, принятый в школе. «Метод совершенно замечательный. С тех пор я стала его последовательницей и пропагандисткой. Хиллари показывала хорошо те пять слов, которые мы с ней тогда долбили, надолго застряли в моей памяти. Сейчас, слава богу, выветрились. А через неделю урок должна была провести я, русского языка, с Хиллари. Наверное, ей этот урок понравился, иначе бы она не спросила, нужно ли за него заплатить. Смешная». Я уже вполне нормально могла с ней общаться на итальянском, а вот с сеньором Фрейкио нет, не могла. Как только я его видела, одна мысль была в голове. Вот идет Карабас. Все в школе уже знали, что хиллари хочет меня взять, а сеньор Фрейкио нет, что Хилари я подхожу, а сеньору Фрейкио нет, что с хиллари у нас взаимная любовь, а сеньором Фрейкио нет». Коллизия разрешилась довольно скоро, в школу меня взяли, но буквально месяца через два после этого случилась трагедия. Хиллари умерла. Неожиданно моя работа в language school ограничивалась единственным уроком с двумя молодыми итальянками, одна из которых ловила язык на лету, а другая застревала на каждом слове. Ох, и тяжело мне было на первых парах, и еще было тяжелее, если бы не Хиллари. Она всячески меня поощряла и подбадривала, не словами, была она очень сдержана немногословно, улыбкой, жестом. Главное, я чувствовала, что эта одинокая, безвозрастная англичанка относится ко мне на удивление по-доброму. О том, что Хилари одиноко, сказала мне Арнелла, секретарь, с которой я подружилась. Арнелла, как и я, недолюбливала синьора Фрэккио, а о Хилари всегда говорила с восхищением. Однажды мне пришлось взять с собой в школу маленького Илью, мы еще не устроили его возилу. Арнелла предупредила, Хиллари не разрешает преподавателям брать с собой в школу детей. Но делать мне было нечего. И вот прибежала Хиллари, смотрит с беспокойством на Илюшу. Он маленький, хорошенький, в желтом цыплячьем плащике, из-за которого Дон Паоло называет его Канарио, в руках объемистый альбом и цветные карандаши. Я спросила, можно мальчик посидит у нас в кабинете и порисует, пока у меня урок. Опять у нее глаза... Отражали беспокойство, даже страх, видно, что боится маленьких детей, но кивнула, и я отправилась на урок. Через час прихожу, оба сидят, каждый за своей частью стола, Хиллари что-то пишет, и Илюша сосредоточенно рисует. Сдержанная Хиллари на прощание сказала, что никогда не видела такого воспитанного и концентрированного ребенка, как Илюша, и мне это очень приятно». И еще помню, на Рождество сеньор подарил всем работникам по бутылке вина. Мне досталось тоже, скорее всего, благодаря вмешательству Хиллари. Проходя мимо, она быстро наклонилась ко мне и шепнула, указав на дверь кабинета «Поблагодари». С бутылкой в руках я вошла в кабинет, сеньор сидел у окна, выпирая из-за стола своими монументальными телесами, взглянул. К обычной недовольной мини примешивалось удивление. Я остановилась, потом, стараясь не глядеть на выпирающие пузы, а сеньора Фрейкио выдавила из себя «Спасибо за вино, вам и Хилари», и вышло под его громкое раздраженное сопение. Не так часто я общалась с Хиллари, но каждый раз было ощущение взаимной симпатии, понимания, даже какого-то прикрытия. Было ей около пятидесяти, уравновешенная, слегка ироничная, зеленоглазая, наверное, с той материи, из какой создавались лучшие её компатриотки-англичанки, типа Джейн Остин, сестёр Бронта или арис Мёрдок. Несколько раз, находясь с неё рядом, я вдруг чувствовала какой-то странный запах, мне даже казалось, что это алкоголь, но нет, на Хиллари это было не похоже. Сейчас думаю, что это были лекарства. Иногда даже приходит в голову, что от безнадёги Хилари могла начать пить. Увы, вопрос так и останется непрояснённым. Арнелла сказал мне по секрету, что Хилари больна. У неё сильно болит голова, и она должна лечь в больницу. Прошла неделя, из больницы наша Хилари не вышла. По словам Арнелла, причиной смерти была какая-то редкая болезнь головного мозга. Было непонятно, кому давать сообщение о смерти. Потом среди бумаг нашли адрес ее брата, жившего в Лондоне. Он приехал и как-то очень быстро устранил всех от наследства покойной и от похоронных дел. Тоже неизвестный английский типаж, описанный еще Филдингом и Диккенсом. Было очень больно, словно я лишилась самого близкого человека, и сказать об этом было некому, только Арнелле. Почему-то одна Арнелла, кроме меня, горевала в школе по Хиллари. У нас с ней даже выработался тайный код. Когда я приходила и видела в секретариате Арнеллу, я ей шептала, «Давай подумаем, ты знаешь о ком». И на минуту мы замирали Очень часто в эту минуту по коридору шел сеньор Фрейкио и громоподобным грубым голосом отчитывал провинившихся сотрудников.